Глава девятая. Лара. Занимаясь ребятами, я прокручивала в голове всю эту ситуацию. И чем больше думала, тем сильнее склонялась к мысли, что все решила правильно. Я, конечно, женщина суровая и ни на какую романтику не рассчитывающая. Поэтому надо постараться быть формальнее. Если Том Круз решит пофлиртовать, и не поддаваться. Вернувшись домой, я пропылесосила квартиру. Ненавижу это занятие. Но чистоту все-таки люблю а затем вытащила из шкафа коробку конфет и решила попытать счастье. Да, Агата говорила, что сосед забирает сына чуть ли не последним. Но сегодня у него дома бедла. Может, он придет пораньше? А уж потом побежит в детский сад, как и я, часам к пяти. Марафет я специально наводить не стала, так и отправилась на этаж ниже в домашнем костюме. Нет, не в пижаме с мороженым, а в старых джинсах, обрезанных у колен и голубой и линялой футболке с надписью «Я тут босс» по-английски. Честно говоря, я малодушно надеялась, что соседа дома не окажется, и тогда я почти с чистой совестью пойду доделывать домашние дела, а потом и в сад за Агатой. Но мне не повезло, и через полминуты после того, как я позвонила в дверь, она распахнулась, явив моему взору Тома Круза, в ещё более неприличном виде, чем ночью, в одних только шортах, похожих на семейные трусы. «Вы бы хоть оделись, прежде чем дверь открывать?» Тут же огрызнулась я, стараясь скрыть собственный интерес к мускулистой груди и дорожке темных волос, нырнувшей за пояс шортов. «Да я вроде одет», — удивленно приподнял брови Денис. «Штаны на месте. А что вы хотели, Лара? Опять полотенцесушитель сорвало?» Мое имя в его устах прозвучало почти как слово «любовь» в устах французского певца Гару. Чистейший акустический оргазм. «Так, Лара, не надо тут про оргазмы». «Да, зачем-то кивнула Яну, затем исправилась. То есть нет. Но мне кажется, что он вот-вот отвалится, на соплях висит». «Он еще утром на них висел», — фыркнул сосед. «А что, сантехник? Вызвали?» «Честно говоря, пока нет, не могу дозвониться», — вновь соврала я. Причем зачем понять не могла. «Может, вы посмотрите?» «Я могу посмотреть без проблем», — пожал плечами Денис. «Но позже. Мне сейчас нужно убрать все безобразие с пола. Я почти закончил» а потом еще ужин приготовить, иначе мы с Вовкой останемся голодными. «Давайте я вам помогу», — вновь зачем-то предложила я, и взгляд парня стал еще более удивленным. «Котлеты пожарите», — пошутил Денис, улыбнувшись так, что у меня дух захватило, и не улыбнуться в ответ не получилось. «Нет, я по правде плоховато готовлю, и котлеты — это как раз то, что у меня всегда плохо получалось. То не дожарю, то пережарю. Проще курицу запечь, там сложнее напортачить. «А Вовка котлеты любит», — произнес Денис и отошел в сторону. «Да вы проходите, проходите, не будем на пороге стоять. А что у вас за коробка за спиной?» «Ой!» «Котлеты», — растерянно ответила я, и сосед, кажется, обалдел. «То есть конфеты?» «Совсем заговорилась, простите». Парень хмыкнул, обворожительно и настолько по-доброму рассмеявшись, что я уже почти перестала сомневаться. «Плохи мои дела. Очень плохи». И до влюбленности мне, циничной тетки с именем из СССР, остался один крошечный шажок.